Глава 3. 29 июля 2019 года кабинет следователя Семёнова ОА. Книги, стоявшие на рабочем столе следователя, показывали уже 18:23, но это не свидетельствовало, что его рабочий день закончен. Олег Александрович, как и всегда, задерживался. Сегодня для этого была причина. С утра позвонил опер-уполномоченный Фирсов и сообщил, что в деле по убийству Костомарова наметился сдвиг. Эти слова погрузили Олега Александровича в глубокие раздумья. Подумать было над чем. Семенов давно знал старого опера, не любил его и не уважал. Знал об его склонности к стяжательству. Фирцев в его понимании являлся примером того, каким сотрудник правоохранительных органов быть не может. Чувства, которые Олег Александрович испытывал к нему, описать сложно. Там были и презрение, и ненависть, и безгливость всё вместе. Ничто одно полезное качество было у старого опера. Он был умён, что позволяло ему брать взятки и не быть пойманным. Об этом знали все. о справедливость о грехах фирсова исключала даже гипотетическую возможность довериться ему если же игор иурович направлял свою изобретательность на раскрытие преступления то это приносило замечательные результаты проблема заключалась в том что никто не знал какие цели преследует фирсов раскрывая новые правонарушения и действительно ли выявленный подозреваемый является таковым Фирсов должен был подойти к 19 часам, а Семенов так и не определился, как себя с ним вести и насколько ему можно верить. Раньше, когда Егор Юрьевич сидел в своем отделе по борьбе с экономическими преступлениями, его интересы преслеживались очень четко. Семенов с ним тогда не то что не встречался, но даже разговаривал очень редко. Когда жефисова перевели в отдел по борьбе с преступлениями против личности, и он стал заниматься раскрытием убийств, их дорожки стали пересекаться. Олег Александрович никак не мог найти причины тому факту, что Фирсов всё ещё работал. Какой, может быть, коммерческий интерес в таких делах? На старый опер упорно продолжал занимать свою должность и даже работал Или очень хорошо создавал видимость работой. Верить или не верить? Вопрос шекспировского толка. Только судьба реального человека на кону. Федоров Степан. Чем он мог заинтересовать Фирсова? Или перебежать ему дорожку? Отказался платить? За что? Вопросы всплывали в голове Семенова со скоростью пулеметной очереди. а ответа ни одного. Так и не определившись, следователь налил себе кофе и углубился в изучение уголовного дела, чтобы освежить в памяти имеющиеся факты, вернее, обновить перечень отсутствующих фактов. Фирсов точно в назначенное время вошел в кабинет следователя. Конечно, без стука. Была у него такая привычка. Оба кивнули друг к другу, Обмен рукопожатиями между ними был невозможен. Один знал, что протянутой руку жать не будет, второй с рукопожатием не дождётся. Усевшись на стул так, чтобы от Семёнова его отделял письменный стол, Игорь Юрьевич начал. Олег Александрович, появилась хорошая зацепка в деле Костомарова. Какая же? Как я и сказал по телефону, подозреваемый Севан Федорович. Сам-то веришь в это? Зачем наследнику миллионов убивать наркодилера? В этом-то и суть. Когда это дело передали мне для работы, я сразу привлёк к работе знакомых из отдела по борьбе с наркотиками. Слава богу, те работают хорошо, агентура наработана. Чего от них хотел? Я решил, что необходимо установить клиентскую базу Костомарова. предположив, что среди потребителей дряни, который тот реализовывал, были и должники, и недовольные. Разумно. Пока Семёнов не проявлял видимого интереса к словам Опера. Вот одного из таких ко мне и приволокли, Костина Игоря Ильича. Что за человек? Наркоман со стажем, нигде не работает. Был на побегушках у Убиенного. сам из себя ничего не представляет, но определённой информацией обладает. Это информации можно доверять? Если её проверить, чем я сегодня и занимался. Смотри, что получается. Со слов Костина, в квартиру Костомарова заходили только проверенные и очень обеспеченные клиенты элита. Остальных, тех, кому толкал синтетическую дешёвку, он даже на порог не пускал. Я сходил из следующего. Костомарова убили в своей квартире. Входная дверь не взломана. Значит, убил кто-то из своих, кто-то, кто имел доступ в квартиру или тот, кого убиенный допускал в своё жилище. Я с Костиной ещё вчера поработал. Сначала он называл мне завзятых наркош. В причастность к убийству которых я не очень верил. Иншаков косой На вопросительный взгляд опер уполномоченного уточил: "Фамилия Косаротов разгуляев. У всех оказалась железная альби. Мало того, я не поленился пообщаться со всем окружением. Невыгодно было им убивать. Кроме них, назвал мне Костин ещё несколько фамилий, среди которых Мелькму и Фёдоров. Хорошо. Что это нам даёт? Я так понимаю, в списке все птицы?" "Да, уже полёта, что и наследник заводов?" "Да", ответил Фирсов и убедительно кивнул. "Есть даже лица, которые иногда и тобой, и мной руководят". "Интересно". "Ничего интересного. Я ещё поработать хочу". "Заработать ты ходишь, а не поработать". Семёнов жёстко поставил оперена на место. "Ладно тебе, Олег Александрович". Предмитель начал фирсов. Одно дело делаем. Давай, неприязнь откинем в сторону, она мешает. Ладно, нехотя ответил следователь. Продолжай. Итак, Костин назвал мне достаточное количество известных фамилий, чтобы наше уголовное дело превратилось в кошмар для них и для нас. Поэтому я из сети интернет скачал их фотографии и направился к дому, где произошло убийство. "Сам", саркастически спросил Семёнов. Сам спокойно ответил Оппер, решив, видимо, не реагировать на подначки следователя. Прошёлся я с фотографиями по квартирам и нашёл одного свидетеля, вернее, свидетельницу. Бабулька давно живёт в доме, всех знает. Вот она мне и сказала, что видела Фёдорова в день убийства. днём он заходил в подъезд, где квартира Костомарова располагалась. Что дальше? Дальше всё. Сейчас у нас с тобой есть свидетель, Костин, который говорит, что Фёдоров был в хоже к Костомарову, и свидетельница, которая видела его входящим в подъезд, где жил убиенный, в день убийства. Хорошо. Но это всё косвенные улики у твоего Фёдорова. будут такие адвокаты, денег у нас не хватит, а нет нас с тобой мокрого места не оставит. Я уже подумал об этом и вот что решил, увидев вопросительный взгляд следователя, поправился. Предлагаю. У Костина я взял два объяснения. В одном отразил всё, что он сказал мне, фамилии всех перечислил. Вот оно. Фирсов потянул семёнову бланк объяснений. после чего продолжил. Во втором я исключил многие фамилии, указав, что Костин их просто не знает или забыл. Он притянул второе объяснение. Решай сам, какое ты приобщишь к делам. Рапорт об опросе бабушки из дома Костомарова я тебе завтра направлю, не успел оформить. Егор Юрьевич, Семенов впервые обратился к оперу по имени и отчеству. Ты понимаешь, что это незаконно. Ты берешь два разных объяснения с человека, в одном из которых подводишь все к тому, что у нас остается один подозреваемый. «Ошибаешься», – спокойно отреагировал тот. «Я зафиксировал слова Костина дважды. Они абсолютно правдивы. Только в одном случае я решил сузить круг подозреваемых». «Да одного», – с усмешкой отреагировал Семенов. Может и до одного. Какая разница? Я же его проверил. Не нравится? Всывай в дело первое объяснение, а затем сам допрашивай всех этих чиновников, бизнесменов, своих и моих начальников на вопрос их причастности к убийству. Я человек маленький, свою работу сделал. Тебе и карты в руки. Хмм. Задумался Семёнов и замолк. периодически просматривая на лежащие перед ним объяснения к веществам. Пока следователь молчал, Фирсов смотрел на него и ещё раз убеждался, что не изжил он ещё себя, способен проблемы решать. Опер просчитал Семёнова, сыграл на его слабых сторонах, а тот ведётся прямо как ребёнок. Жалко даже, ожидалось, что борьба будет более интересной. На самом деле Филсов взял три объяснения из Костина. В третьем, в самом последнем, он среди элитных посетителей Костомарова указал лишь одного Федорова. Во втором Федорова и нескольких мелких сушек из-за руководства СК РФ и МВД РФ. В первоначальном все фамилии. Все объяснения Опер датировал одним и тем же числом, только время поставил разное. В обратном порядке, от третьего объяснения к первому. Мало ли, ничего не выгорит, всегда можно сказать, что трижды опрашивал наркомана, который каждый раз давал новые сведения. Первое, самое нужное оперу объяснение лежало у него в сейфе, и не в том, который стоял у него в кабинете. Два остальных он так смело передал Семенову, потому что был уверен, что тот одно сам уничтожит. А второе во счёт в дело. Вот тогда и будет всё хорошо. Симонов тоже думал, было о чём. Поведение Фесова с этими опросами одного и того же человека ему не нравилось. Вдруг он не реального убийцу подставляет, а пустышку. Пока интерес старого опера не проглядывался, но на то он и старый, и битый жизнью. Кто знает, какие у него там планы. С другой стороны, всё можно достаточно быстро проверить, допросить Костина, провести обыск в квартире Фёдорова, задержать его поколотить. А вдруг не пустышка? Если ничего не выгорит, отпустим его, асфирсываем, отберёмся по-своему. Думается со стороны, вот всё препон не будет. Так Семёнов поставил точку в судьбе Фёдорова. «Знаешь, Фирсов, ты тот ещё мошенник», — начал следователь. «Как ты себе видишь всю картину?» «Не мне тебя учить, Олег Александрович. Я клиента нашёл. Тебе и решать». По такому делу Фёдорова следовало бы изолировать, сомневаясь, что он сразу даст признательные показания, «Для этого мне нужен рапорт по поводу опроса от твоей свидетельницы, которая видела его у дома в день убийства». «И мне нужен этот, как его?» Семенов посмотрел в бланк объяснений, как будто забыл фамилию. «Костин». «Нужен как можно быстрее». «Нужен разговорчивым и готовым к сотрудничествам». «Будет, когда?» Давай через час. Я пока согласую всё с руководством, нелегко это будет. Хорошо. Все встал, понимаю, что разговор подошёл к концу. Буду через час со свидетелем. Может, отдашь один лишний бланки вопроса? Он протянул руку за документом. Я их оставлю у себя. Мало ли что, спокойно ответил Семёнов. после чего поставил точку в разговоре. Будь завтра готов к работе. На задержании и весь последующий день ты мне понадобишься. Договорились. Фишер глубоко вздохнул и вышел из кабинета.